Глава 34. А ветре перемен и об истине, которая гласит, что всему своё время. Время терять, время искать, время ненавидеть и время любить. «Нет, ну нет же, нет! Не мог он уйти без неё. Нет, пожалуйста!» «Господи!» — прошептал Олес. Рыська осторожно приблизилась, потёрлась головой о раскрытую ладонь Кейдена и жалобно замяукала. «Теперь всё», — пробормотал Редрик. Он откашлялся и добавил. «Мы похороним его с почестями, и я даже не буду запрещать тебе иногда приходить на его могилу. Вставай, нам пора». Юна не шелохнулась. Она по-прежнему держала голову Кейдена на коленях, Он был такой красивый, умиротворённый, расслабленный, но он совсем-совсем не дышал. Господи, ну пожалуйста. «Ты!» — Рик повернулся к Олесу. «Я хочу, чтобы тело убрали немедленно. Займись. Ты меня понял?» Олес отчётливо скрипнул зубами, но кивнул. «Не слышу ответа». «Я понял», — тихо сказал секретарь. «Всё сделаю. «Сделаю и...» «Сделаю, Ваше Величество!» Юна покосилась на Рика и невольно вздрогнула. Сколько триумфального блеска было в его взгляде. Как ловко притворялся он всё это время. Как же она в нём ошиблась. «Нам пора!» — повторил Редрик и положил ей руку на плечо. «Вставай, любовь моя!» «Не смей! Я не твоя любовь!» Крикнула Юна, едва не задохнувшись от гнева, и дёрнула плечом, чтобы стряхнуть его руку. «Кейден так называет меня!» Рик скривился, его глаза опасно блеснули. «Больше нет смысла упрямиться, или ты не понимаешь?» Рыська, которая жалась к её ногам, зашипела на Рика, и он невольно попятился. Юна стиснула зубы и замотала головой. Она не будет плакать. Она не будет, она ни за что. Она не плачет. «Леди Юна, я вынужден просить вас», — проговорил бледный, как смерть Олис. За спиной его переминались ноги на ногу четверо гвардейцев. «Я вынужден просить, у меня приказ». «Не подходите», — забормотала Юна, проводя ладонью по волосам Кейдена, — Ему это всегда нравилось, она точно знала. «Не вздумайте, никто не подходите, я вам его не отдам!» «Хватит!» — прорычал Рик, и глаза его сузились. «Доставить её во дворец!» — приказал он гвардейцам. «А труп пусть уберут! Быстро!» «Да, ваше величество!» Гвардейцы приблизились. После неловкой секундной заминки один из них наклонился и со вздохом подхватил Юну подмышки. Она взвизгнула, попыталась вырваться, но парень был сильнее. Он легко приподнял её в воздух, а голова Кейдена, соскользнув с её коленей, стукнулась о мостовую. «Нет!» Она и сама не поняла, что произошло. Державшие её руки разжались, и Юна тут же шмякнулась на камне мостовой, больно ударилась коленями, а сам гвардеец отлетел на несколько шагов в сторону. Остальные ребята попятились. Олис побледнел сильнее, Редрик сжал кулаки. Юне было плевать на всех. Никто не заберёт у неё Кейдена, никто не заберёт. Пусть только попробуют. Она встала на четвереньки потом не без труда на ноги. «Никто! Его у меня не заберёт!» — отчеканила она. Налетел порыв ветра, и все, кто стоял поблизости — Редрик, Олес, гвардейцы — рухнули на землю, как подкошенные. Олиса ей было жаль, но что поделать? Рик сразу поднялся, но очередной порыв ветра снова свалил его и отшвырнул подальше, а следом — всех остальных — Юна молча смотрела, как они корчатся, пытаясь встать, и она понятия не имела, что делать дальше. Одно было ясно — Кейдена им отдавать нельзя. Ненависть к Редрику переполняла её. «Кажется, сейчас она могла бы убить этого гада, щёлкнув пальцами. Она бы с таким удовольствием наблюдала за угасанием жизни в его глазах». Только до Редрика льей сейчас, когда Кейдену нужна помощь. Всё-таки любви в её сердце было больше, чем ненависти. Юна снова села. Как смогла, подтянула Кейдена к себе на колени, обхватила руками его голову, потом огляделась вокруг. Оказывается, стало темно почти как ночью, а она и не заметила. По площади продолжал гулять шальной ветер, то тут, то там появлялись и исчезали какие-то всполохи. Воздух дрожал и искрился от напряжения, и никого не было видно, потому что темно, наверное, или они и правда остались с Кейденом вдвоём. Из темноты вышла рыська и уселась рядом. Юна тихонько выдохнула, с кошкой было спокойнее, а потом из темноты выплыло лицо Рика. «Нет! крикнула она, и Рик сразу исчез. Юна наморщила лоб. «Если её будут всё время отвлекать, как она сможет сосредоточиться на исцелении?» Она задумчиво повела рукой, очерчивая вокруг себя воображаемую линию, и грозовой воздух, повинуясь её воле, закрутился в вихрем — Юна зажмурила на секунду глаза, а когда открыла, ручной послушный вихрь уже бежал вокруг по проторенному пути, начинаясь от самой земли и закручиваясь спиралью, уходя куда-то высоко в небо. Это был непроницаемый, находящийся в непрерывном движении ветровой купол, который искрился вспышками молний, тихонько ворчал громом и верно оберегал их с Кейденом от тех, кто остался снаружи. А там, снаружи, должно быть, бушевал шторм, и злился новоиспечённый король Редрик, который пытался заставить гвардейцев пробиться сквозь полупрозрачную преграду. Здесь было тихо и безопасно. Только Кейден, она и Рыська больше никто не будет им мешать. Юна закрыла глаза и принялась собирать серебряные ниточки света, которые помогут. «Обязательно помогут, он будет жить». Свет проходил сквозь его тело, но ничего не менялось, ничего не менялось. Кейден по-прежнему был неподвижен, и она начинала снова и снова, захлёбывалась слезами, искала в себе силы, собирала их и снова теряла, и тут же начинала собирать заново, и всё было бесполезно. Юна больше не знала, что делать. «Она могла бы исцелить живого, но Кейден... он ведь не...» Осторожно опустив его на землю, Юна склонилась над ним и принялась осыпать поцелуями лицо. Слёзы капали на его кожу, но это совсем не помогало, и она рыдала всё громче, понимая, что время утекает сквозь пальцы. «Ещё немного, и будет поздно. Может быть, уже поздно». «Пожалуйста», — всхлипывая, повторяла она, — «Пожалуйста, что же нам делать?» «Не плачь», — раздался его голос. Юна резко обернулась, а рыська мяукнула. Кейден стоял у неё за спиной и как будто светился изнутри. Она прижимала к себе и целовала лишь бездыханное тело. «Ты жива? Всё хорошо?» — улыбнулся Кейден. «Не надо плакать». «Как ты мог?» крикнула Юна, вскочив на ноги. «Как ты мог оставить меня одну?» «Я всегда буду с тобой», — очень серьёзно ответил он. «Нет, ты не должен был!» Она подлетела к нему и попыталась обнять, но её руки, не встретив никакого препятствия, свободно прошли сквозь его свет. Юна охнула, закусила губу, потом отвернулась и снова опустилась на колени возле его тела. Кейден быстро переместился и сел напротив, чтобы она могла его видеть. «Мне пора», — сказал он, отводя взгляд. «Ты не можешь уйти! Не можешь!» Её губы дрожали. «Я буду рядом». «Это не то же самое!» Юна закрыла глаза, пытаясь успокоиться. «Должен быть выход!» Рыська подошла и приняла стереться о её руку, чуть бодаясь, как будто хотела утешить и пообещать, что всё обязательно будет хорошо. «Я пробовала», — тихо сказала Юна. Она машинально погладила кошку и посмотрела на Кейдена с мольбой. «Я пробовала, пробовала! Ну я же пробовала, и ничего не получается. Я не умею оживлять». Она зарыдала. И в очередной раз, переместившись, Кейден оказался рядом. Он наклонил голову и поцеловал её в губы, и хоть она не почувствовала прикосновения, это всё равно было хорошо. «Может, ты знаешь, что делать?» умоляюще проговорила она. «Я не знаю. Значит, всё бесполезно. Прости меня». Юна вытерла слёзы. «Как же он мог?» «Я с тобой!» Она нахмурилась, и кисти сами с собой сжались в кулаки. «Что?» — не поверил Кейден. «Значит, собирался уйти один?» «Юна! Я ещё не решила, что выберу. Кажется, проще всего прыгнуть с моста в реку». «Нет». Кейден попытался схватить её за плечо, только это было невозможно. «Да!» — отрезала она. «Ты не посмеешь». «О, еще как посмею! Юна, тебе можно, а мне нельзя?» «Хватит!» — он схватился руками за голову. «Ты не можешь! Не лишай смысла мой поступок! Живи! Живи долго и счастливо! Я подожду тебя! Мы еще будем вместе! Позже, потом! Жить долго и счастливо! Ваше Величество, ты дурак!» Рыська зашипела. Кейден перевёл на неё растерянный взгляд, как будто не знал, что ещё добавить. «Пожалуйста», — всё-таки пробормотал он. «Как же ты не понимаешь», — тихо сказала Юна, глядя на него сквозь слёзы. «Неужели правда не понимает?» Она подняла руку больше всего на свете, желая дотронуться до него, но сразу опустила, осознавая бесполезность этой затеи. «Я хочу почувствовать тепло твоей кожи», — всхлипнула она, снова сжав кулаки. «Я хочу держать тебя за руку. Хочу твоих объятий ночью и днём. Хочу... хочу тебя в постели настоящего. Хочу, чтобы у нас были дети. Кейден, чтобы были похожи на тебя. Хочу, чтобы мы были вместе всегда, каждый день. Хочу встретить с тобою старость и жить без тебя. Я просто не смогу». «Юна, послушай!» Он протянул руку, и его светящаяся ладонь почти касалась теперь её лица. «Пройдёт немного дней, может, месяцев, со временем...» «Это ты, послушай! Я люблю тебя! Должен быть способ!» «Должен? Пойми, даже если он существует, мы его не знаем!» «Нет! Подумай! Придумай!» «Что тут придумаешь?» Кейден невесомо заскользил рукой по её плечу и вздохнул. «Любовь моя, я сделал свой выбор. Если бы можно было повернуть время вспять, я снова выпил бы эту отраву. Юна, я бы всё равно... А это возможно?» Вдруг зацепилась она за слова. «Что? Повернуть время вспять? Возможно?» «Юна, прошу тебя, не надо напрасных. Мы бы вернулись назад». Я бы успела тебя вылечить. Мы не знаем, как вернуться назад. Я бы не тратила время, я бы сразу... Юна, а как же твой дар? Кейден, ты одаренный, ты все умеешь, ты знаешь все. Никто не знает всего. Он поднялся и порывисто махнул рукой, словно надеясь таким образом переубедить ее. Я не смог проникнуть в голову Редрика, чтобы выяснить, где ты. Я никогда не умел исцелять, и раскручивать время в обратную сторону я тоже не умею. Кошка вдруг замяукала, привлекая к себе внимание. Юна оглянулась. Рыжая проныра сидела в сторонке рядом с куполом, который по-прежнему искрился молниями и смотрела на хозяйку, не мигая. Убедившись, что на неё смотрят, кошка прыгнула со своего места и начала медленно, словно через силу, продвигаться вдоль вращающейся стены штормового ветра навстречу движению. «В обратную сторону!» — выдохнула Юна. Она вскочила, вытянула руку и встретилась глазами с Кейденом и, поколебавшись пару секунд, махнула кистью — Вихрь прекратил вращение. «В обратную сторону?» — повторил Кейден. «Ты...» «Да! Я хочу... Надо попробовать!» Он растерянно смотрел на неё, но Юна больше не сомневалась. Снова вытянула руку и сделала осторожный замах, и тут же, осмелев, взмахнула рукой сильнее. «Ну же, давай!» — шёпотом попросила Юна. «Умоляю». Вихрь загудел и замерцал новыми всполохами. Стало душно, а потом вдруг задрожала земля. Ещё мгновение грозовой купол стоял на месте и, наконец, двинулся против часовой стрелки. Юна обернулась Кейдену. «А ведь, кажется, началось», — сказал он. «Что-то началось, и я чувствую». «Нет». Сначала Юна не почувствовала ничего, а потом жизнь вместе с каруселью вихря побежала обратно. «Мы бы вернулись назад, я бы успела тебя вылечить. Прошу тебя, не надо напрасных повернуть время вспять. Возможно, я сделал свой выбор. Это ты послушай, я люблю тебя. Пройдёт немного дней, может, месяцев». Хочу, чтобы у нас были дети, Кейден. Хочу встретить с тобою старость. Не лишай смысла мой поступок. Живи. Кажется, проще всего прыгнуть с моста в реку. Прости меня. Я пробовала, пробовала, я же пробовала. Я буду рядом. Ты не можешь уйти. Мне пора. «Мне пора, мне пора, мне пора!» Он улыбнулся уголками губ и исчез, Юна обнаружила себя на коленях у его тела. Зрение размывалось от слёз. щеки были мокрыми. Она склонялась над неподвижным Кейденом, и её слёзы капали ему на лицо. Он не чувствовал этого. Никак не отреагировал. Не дышал. Он не дышал, не дышал. Слёзы внезапно высохли на щеках, будто их не было. Вихрь вращался в обратную сторону всё быстрее и быстрее, а Кейден не дышал. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», — шептала Юна. Надежда сменялась отчаянием, потому что ничего не происходило. Только мощный поток воздуха продолжал гудеть, стремительно вращаться и сверкать молниями. Юна не могла бы сказать, сколько прошло времени. Секунды бежали обратно, но, может, это были минуты или часы. Она всё держала Кейдена за руку, не отрывая взгляда от его умиротворённого лица, и пыталась разглядеть возвращение к жизни. «Он должен вернуться. Он ведь должен, правда, он...» Вдруг что-то изменилось. В воздухе, в ощущениях, громко и требовательно замяукала кошка. Юна обернулась. Рыська, которая только что бегала по кругу, словно пыталась догнать ветер, теперь лежала неподвижно, свернувшись клубочком и спрятав мордочку. А вращение... Юна осознала, что вращение замедлилось. Наступила странная, неестественная тишина. Вихрь больше не гудел, только бесшумно искрился, а грозовая преграда стала совсем прозрачной. Здесь, внутри, всё было светло, не то что снаружи. Юна видела суетящихся с факелами простых гвардейцев и отдающих им какие-то приказы командиров. Впрочем, ей сейчас не было дела до происходящего с внешней стороны. Она снова посмотрела на того единственного, кто был важен, и крепче сжала его руку. В мучительном безмолвии... Вязком, густом безвременье воздушное круговерти сделала последний медленный оборот и остановилась окончательно. Рыська подняла голову. Юне было страшно, как никогда в жизни. Она зажмурилась и затаила дыхание. «Он должен вернуться. Не может не вернуться. Господи, Господи, пусть только вернётся!» Ещё одно бесконечное мгновение, и мужская рука, которую она продолжала сжимать в своей ладони, едва заметно дрогнула. Юна затряслась стуча зубами и не решаясь открыть глаза. В оглушительной тишине Кейден сделал короткий судорожный вдох.